Глава третья Пока два столь не схожих друг с другом искателя приключений спали в полумраке номера 131 отеля Уиллшир-Плаза, и сон их был слишком крепок, слишком глубокий слишком подобен смерти, чтобы назвать его сладким, город ангелов пробудился и принялся за свои ежедневные дела. В этом городе делали деньги. В этом городе снимали фильмы. В обшарпанных мотелях стряпали тоскливое порно. В Калвер-Сити и бэр лепили занудные зрелища, бюджет которых мог бы вывести из кризиса небольшую страну. Что касается малобюджетных картин о жизни проституток, сутенеров и безработных киношников, их выпекали везде и всюду, где находились свободный павильон и несколько готовых на все актеров. Некоторым из этих фильмов предстояло стяжать славу. Даже для порнухи существовал теперь свой фестиваль, и победительница в номинации «Лучшая сосалка» имела возможность подняться на сцену и, краснеясь и смущаясь, в трогательных выражениях, поблагодарить своего агента, мамочку и Господа Бога. Однако в этом городе разыгрывались отнюдь не только кинодрамы, приправленные изрядной долей секса, или же псевдонаучной фантастики. Здесь работала величайшая в мире фабрика грез, Поэтому каждый день автобусы и самолёты доставляли сюда новые партии юных мечтательниц и мечтателей, решивших попытать счастье. И каждый день повзрослевшие мечтатели, прослонявшиеся на задворках фабрики грёз месяцы, а иногда и годы, с горечью понимали, что прихотливую славу они привлекают не больше, чем завзятого гурмана суши недельной давности. Им не суждено быть обласканными этой разборчивой дамой, Не суждено стать такими, как Мэрил Стрип, тот пикет или Джим керри Впрочем, не исключено, что Слава смилуется и зальет на них свою благосклонность. Но подобное произойдет лишь в следующей жизни, а может и несколько жизней спустя. Однако это обстоятельство служило пасынкам Славы слабым утешением, и они не слишком горели желанием уехать домой и забыть об актерской карьере. Куда лучше было купить пистолет?» Именно так поступил этим утром некто Райан Тайлер, в действительности Норман Майлз, вернуться в свою однокомнатную квартирку и вышибить себе мозги. Помянутому самоубийце посчастливилось сыграть эпизодическую роль и даже произнести несколько слов в одном из фильмов сериала «Смертельное оружие». Норман не замедлил сообщить всем жителям городка Стокгольм в штате Огайо, откуда он пожаловал в Голливуд, что начало великой карьере положено. Увы, при монтаже его эпизод вырезали, и по каким-то неведомым причинам пронзительный взгляд режиссера уже более не останавливался на незадачливом искателе счастья. В течение шести лет, миновавших после съемки незабвенного эпизода, Райану Тайлеру так и не удалось вновь попасть в волшебные лучи прожекторов. Пуля оказалась милосерднее упорно молчавшего телефона. Однако смерть несостоявшейся кинозвезды не стало громкой новостью. Самоубийство, совершенное неким «родом Маклаудом», наделало куда больше шума. Но лишь благодаря тому, что бедолага бросился с моста, и вследствие этого происшествия возникла огромная автомобильная пробка. Покойный Маклауд некогда осподобился получить «Оскара». Четырнадцать лет назад он вместе с четырьмя другими продюсерами был удостоен вожделенной статуэтки. Так как награждаемых оказалось слишком много... Маклауд не успел прорваться к микрофону и возвести хвалу своей мамочке и Господу Богу. Прежде чем его более шустрый коллега закончил рассыпаться в благодарностях, оркестр грянул бодрый мотивчик, служивший сигналом к уходу со сцены. Около полудня стало известно еще об одном самоубийце. На этот раз счеты из жизнью свел человек, который, в отличие от 60-летнего Маклауда, находился в самом начале жизненного пути. Два года назад Джастин Тау был назван самым преуспевающим продюсером в номинации до 25 лет. Ему в ту пору исполнилось 22. Величайший из голливудских воротил, почти что божество, взял его под свое крыло и объявил достойным преемником. Этим утром Джастин Тау повесился в гараже своего брата. Во избежание кривотолков он оставил предсмертное письмо, выдержанное в четком и ясном стиле, которому его учил бывший босс. Там он сообщал, что не в силах преодолеть губительное пристрастие героину, из-за которого он ощущает себя неполноценным человеком. Далее он раскаивался в собственных жестоких словах и бессердечных поступках. «Он причинил немало обид людям, которых любил», — признавал Тау. Но виной всему были наркотики. Именно они разрушили его жизнь, с которой он нынче расставался без всяких сожалений. На самоубийце были костюм стоимостью 10 тысяч долларов, сшитый на заказ в Милане, и безумно дорогие итальянские ботинки. Решив умереть не так, как жил, то есть достойно и аккуратно, он не забыл надеть подгузник для взрослых. Новость о самоубийстве Джастина распространилась с быстротой молнии, и несколько преуспевающих кинодеятелей в тот день остались дома, вспоминая о наркотическом кайфе, которому они предавались в обществе покойного, и размышляя, не пришло ли им время обратиться в клинику анонимного лечения наркоманий. Но вскоре телефонные звонки вновь призвали их к жизни, и заботой суетного дня заглушили печальные мысли. Пара щепота кокаина помогла им окончательно позабыть беднягу Джастина и приняться за дела. У них будет время поговорить о нем позднее, на похоронах. Кстати говоря, о похоронах. В этот день урна с прахом некой Дженнифер Скорцеллы, уроженки Чикаго, была погружена в самолет, направлявшийся в вышеупомянутый город. Девица скончалась девять месяцев назад. Но тело ее лишь недавно обнаружили, опознали, кремировали и теперь отсылали на родину, где ей предстояло обрести последнее пристанище. Дженнифер уехала из дома семь лет назад, не потрудившись сообщить родителям о своих планах впрочем о честолюбивых намерениях своей дочери отец и мать могли догадаться без труда с малых лет девочка грезила карьерой кинозвезды. в ходе разбирательства выяснилось что дженнифер застрелил любовник рассержен ее отказом принять участие в фильме категории «Х». теперь парень находился под следствием а девушка возвращалась домой не изменив своим заветным мечтам но поплативший за них жизнью День продолжался и тени медленно удлинялись по мере того как солнце достигнув высшей точки начало путь к закату вскоре после четырех на киностудии орнер бразерс произошло неприятное происшествие во время съемок вспыхнули декорации и вскоре весь павильон сгорел до основания а два близлежащих павильона получили серьезные повреждения Обошлось без человеческих жертв, однако в совете директоров студии царило уныние. Никто не сомневался, что страховка покроет все расходы по восстановлению павильонов, но сгорели декорации картины «Обратная сторона справедливости», которую планировали непременно выпустить к Рождеству. Учитывая, что, согласно жесткому расписанию, съемки следовало закончить через месяц, гибель павильона существенно усложняла ситуацию. В свое время немало творческих споров вызвал сценарий картины, в написании которого участвовали аж 14 тружеников пера. Обращение в гильдию сценаристов за разрешением конфликта, возможно, несколько сократило бы количество претендентов на гонорар. Однако ничто не могло уменьшить убытки, неминуемые в том случае, если фильм не поспеет к намеченной дате. А все шло именно к тому. Оба исполнительных продюсера уже получили телефонные выговоры от своих боссов в Нью-Йорке. Им вменялись вину затянувшиеся сценарные дебаты, замедлившие производство картины, которая, будь продюсеры и пасноровисте, ныне была бы уже благополучно закончена. А теперь от того павильона, где в течение двух ближайших дней предстояло отснять главные сцены, осталась лишь груда углей. В самом ближайшем будущем маячил призрак финансовой катастрофы и некоторые деятели понимали, что вынуждены будут добровольно подать заявление об уходе. В противном случае им предстояла не слишком приятная процедура расследования, в ходе которой всплыли бы многие невыгодные для них обстоятельства. Прежде всего, им придется ответить на вопрос, почему так долго нельзя было прийти к согласию по поводу 90 страниц сценария об отважном герое в пятнистой униформе, вступившим в сражение с некими фантастическими злодеями. Неужели за четыре с половиной миллиона долларов нельзя было найти подходящего писаку? Замечания типа «Мы же снимаем настоящий фильм, а не какой-нибудь долбаный гражданин Кейн» в тот день были в большом ходу. Особенно часто об этом твердили люди, которые видеть не видели пресловутого Кейна. К пяти, когда сплошная полоса машин потянулась за город, Количество неприятных происшествий увеличилось, однако среди них не было ни одного значительного. Все шло своим чередом. Сценарии спешно дописывались, чтобы продюсеры успели прочитать их за уикенд. Писатели надеялись, что их творение инициируют, наконец, чей-то творческий порыв. Актеры планировали свидания и вечеринки, а секретари печатали уведомления об увольнении. И все это время... Тот и женщина, некогда творившая из него кумира, спали бок о бок в полумраке номера 131.